Они стояли в банках, кувшинах, тазах, ведрах и даже в пожарных бочках. И иногда цветы преподносили и нам, с Мишей. Преимущественно цветы дарили молоденькие девушки. Было приятно. Михаил Николаевич для своих гастролей подбирал специальную программу. Он брал номера с минимальным реквизитом, ритмичные, легкие. И на этом фоне карандаш всегда выигрывал. Вместе с нами выступала артистка Шадрина с номером «Человек. Счетная машина». Артистка за секунды складывала, вычитала, перемножала, делила любые десятизначные числа. Карандаш после нее показывал пародию. Он выносил на Манеж подставку с двумя рядами полочек, на которых стояли три бутылки и три тарелки. Из публики вызывали человека и просили его расставить в любом порядке эти бутылки и тарелки. Карандаш же стоял к полочке спиной и, не глядя, говорил, в каком порядке стоят бутылки и тарелки. Когда же инспектор Манежа спрашивал... «Карандаш, как же ты отгадываешь?» Он меланхолично отвечал. «Десять лет репетировал, а сам показывал на будку, где сидели электрики. И откуда Миша попеременно показывал то тарелку, то бутылку, подсказывая карандашу, какой предмет нужно называть?» Зрители отлично принимали эту пародию. На одном из представлений Михаил Николаевич по какому-то незначительному поводу поругался с инспектором Манежа, разнервничался и отказался заполнять очередную паузу. Миша и я стояли в этот момент за кулисами, Миша в клоунском костюме, а я собирался идти и гримироваться на следующую клоунаду. «Идите что-нибудь сделайте, пока уберут реквизит», — сказал нам Карандаш. Реприз у нас своих нет». Мы вспомнили старую репризу со стулом. «Беги скорей и садись в подсадку в первый ряд», — сказал Миша, и я, схватив чье-то пальто, нахлобучив чужую кепку, сел на откидное место в первом ряду. В паузе Миша вышел на манеж со стулом. Он поставил спинку стула на лоб и начал им балансировать. По ходу репризы стул упал и сильно ударил Мишу. Публика засмеялась, а якобы рассерженный Миша схватил стул и сделал вид, что бросает его от злости в публику. В последнюю секунду Миша задержал стул в руках, а я от испуга брякнулся на пол. Хохот поднялся страшный. Реприза проверенная. Она и в Москве отлично прошла, когда мы заменяли заболевшего карандаша. За кулисами к нам подошел Михаил Николаевич. Что это вы там делали? Да вот вторую репризу со стулом. Не надо ее делать, — сказал он обиженным тоном. Это старая грубая реприза. В следующий паузе он уже вышел сам и с тех пор никогда больше не предлагал нам заменять его. У каждого коверного я всегда отмечал лучшую, на мой взгляд, репризу. У карандаша, вершина его актерского мастерства, была реприза, которую он показывал, участвуя в номере канатоходцев. В середине номера он влезал по веревочной лестнице под купол цирка на мостик. Один из канатоходцев предлагал карандашу пройти по канату. Карандаш, держась руками за спину, артиста, осторожно шел. Пройдя половину каната, он на секунду отвлекался, чесал ногу, отпускал руки. Артист шестым балансом продолжал идти вперед, и Карандаш, оставшись один, тут же садился верхом на канат. маленький человечек брошенный на произвол судьбы, скорчившись, держась крепко за канат руками и ногами, испуганно озирался, смотрел вниз и начинал истошно кричать. Это вызывало хохот, хохот и жалость одновременно. Публика смеялась, потому что верила Карандаш, их любимый артист будет спасен, он как-нибудь да выпутается из этого положения. Карандаш постепенно успокаивался, смотрел вниз на сетку. Расстояние от каната до сетки — метров десять. Как бы прикидывая, карандаш сначала бросал вниз шляпу, потом вынимал рулетку, измерял расстояние и, наконец, хитро посмотрев на публику, вытаскивал из кармана свернутый моток веревки. По логике... Один конец веревки полагалось бы привязать к канату и только тогда спускаться, но наивный карандаш просто перекидывал веревку через канат. Два конца веревки спускались вниз. Один почти доходил до сетки, а другой, короткий, болтался. Ликующий карандаш, обхватив руками оба конца веревки, медленно начинал спускаться, а публика с замиранием сердца ждала, что же будет, когда закончится короткий кусок веревки, и артист упадет вниз. Кусок кончался... Веревка в долю секунды соскальзывала с каната, и карандаш с большой высоты летел в сетку. В этот момент в зале раздавалось нервное «Ах!». Карандаш к моменту прихода в сетку ловко срывал с головы свой темный парик, незаметно прятал его в карман, и публика видела клоуна с посидевшими от страха волосами.